глава 11 ГУЛЯНКА ЗАТЯНУЛАСЬ ДАЛЕКО ЗА ПОЛНОЧЬ. Гости не хотели расходиться, и до самой резиденции нас провожала большая толпа, которая выкрикивала имя Пирры и «Ура, спарти!». В общем, пошумели. На следующий день ранним утром, еще до восхода солнца, в двери резиденции постучала взволнованная служанка. Оказывается, ее послала Мэнфи с донесением. Ее тут же провели ко мне, чтобы я выслушал то, что она хочет пересказать. «Лично лорду Спарты», — пояснила девушка. Третий провел ее в мой кабинет на третий этаж, куда я вышел спустя несколько минут, зевая с риском вывихнуть челюсть. Магическое истощение давало о себе знать, а теперь еще и выспаться мне не удалось. Но почему в мире системы до сих пор не нашли кофе или чая? Хотя у нас есть Иван-чай, но... Это другое. А вот обычный бодрящий напиток мне бы сейчас не помешал. Увидев меня, девушка передает сообщение от своей госпожи. Оказывается, Базаль действительно покинул пределы Вавилона, а вместе с ним и 20 элитных гвардейцев Черной Стражи. В каком направлении и с какой целью, ей узнать не удалось. «Госпожа сказала, что такое случается очень редко», — добавила она. «Обычно Меджнун не отпускает от себя своих цепных псов». Значит, Меджнун все-таки сделал свой ход. Вот только какой. Если он желал просто устроить бой пирры с вараном, то сразу после сражения вернул бы своего командующего черной стражи во дворец. Но нет, базальт все еще отсутствует в Вавилоне и, более того, был отправлен с неизвестным заданием. Это меня и беспокоит. Какая задача может потребовать наличие почти одной пятой элитной армии лорда Вавилона? Уничтожение банды степняков? Вряд ли. Ведь у них договор о ненападении с городом и его торговыми партнерами. Возможно, они выполняют особую миссию от самого миджнуна Может быть, что-то вроде захвата нового поселения или кластера? Все равно что-то не сходится. Вавилон не действует таким образом. Он не давит слабых, так как это заставит остальные фракции смотреть на правителя города с подозрением. Вавилону выгодно быть воспринимаемым исключительно как торговый и дипломатический центр региона. Тогда городу не придется вести войны со всеми соседями и тратить огромные средства на формирование соответствующей армии. Едва успеваю передать служанке ответное послание, в котором уверяю властительницу в моей благодарности и нашей вечной дружбе, как на пороге кабинета вновь возникает боец из охраны. «К вам посетитель, мой лорд», — сообщает он. Назвался Рашидом и утверждает, что вы точно захотите его увидеть. А это вот то каким ветром принесло в такую рань? Неужели тоже с вестями? введи его срочно. Через минуту в кабинет врывается запыхавшийся Рашид. Предложив ему выпить, я указываю на кресло напротив. «Благодарю, не откажусь». Рашид опустошает кувшин с водой, переданной третьим, затем глубоко выдыхает и говорит. «Базальт покинул город». «Об этом я уже знаю». Отвечаю я. «Но я знаю и маршрут, по которому он отправился». Восклицает огорченный Рашид. «Расскажи подробнее». Прошу я хмуря брови. После нашего вчерашнего разговора «Я сегодня первым делом опросил парней, не видели ли они что-то странное», — сообщает начальник караула. Так один из стражников вспомнил, что три дня назад среди погонщиков одного из караванов он заметил знакомого. Тот сделал вид, что его не узнает. «А знакомый как раз из с черной стражем», — соображаю я. «Именно», — кивает Рашид. «Причем конкретно из десятки базальта. Так что его действительно в городе не было. Вот только к чему такой маскарад?» «А караван куда направился? Твой человек запомнил?» «Уточняю». «Обижаете!» — ухмыляется Рашид. «Мы драков не держим. Караван шел в Краснодар». «Держи, друг. Я протягиваю Рашиду десять ебалов. Ты мне очень серьезно помог». «Дружба — великая ценность!» — скалится он в ответ и понятливо встает. «Ну, я пойду, господин, а то я сейчас вроде как на службе». Рассеянно кивая ему в ответ, погружаясь в размышления. Не зря я рассчитывал на Мэнфи и Рашида. Мои усилия по их приближению к себе начинают приносить плоды. Все эти факты настораживают, если не сказать, что пугают. Чтобы разобраться в них, надо разложить все по полочкам. Прикрываю глаза и в удивлении снова распахиваю их. Навык политик, который обещал понимание чужих мотивов, оказывается не просто абстракцией, а полноценным чертогом разума, где я могу строить теории и анализировать действия оппонентов. Перед моими глазами возникает интерфейс в виде самой настоящей пробковой доски, на которой в детективах всякие безумные расследователи закрепляют фотографии и улики, а после фиксируют между ними связи с помощью булавок и нитей. Оказывается, я могу ее еще и настраивать. Покопавшись, я останавливаюсь на подобие компьютерной брейн-карты со стикерами. Итак, что мы имеем? Начнем с того, что миджнун и я находимся в состоянии холодной войны. Он явно не испытывает ко мне теплых чувств, иначе не рисковал бы, убирая своего чемпиона с арены и выставляя вместо него монстра. Такой поступок вызывает вопросы. Моего лучшего бойца должен был разорвать варан из краснодарских болот. Совпадение? Или в этом есть свой скрытый символизм? Теперь о базальте и двадцати гвардейцев отправленных в Краснодар. С какой целью? Вариантов два. Первый вариант. Он рассчитывает захватить поселение, ослабленная моей атака и еще не восстановившаяся. Маловероятно. 20 человек для такой миссии мало, будь они трижды элитными бойцами. У защитников будет слишком большое численное преимущество и жертв не избежать. Второй вариант куда хуже. 20 бойцов мало, чтобы захватить город, но достаточно, чтобы сделать армию захватчиков непобедимой. Вспоминается старая история, когда император послал своих сардуукаров, чтобы поставить точку во вражде двух лордов. Очень похоже, что Меджнун планирует поддержать Краснодар в войне со мной. И делает это тайно. Статус Вавилона и лично Меджнуна таков, что он не может открыто действовать против соседних фракций. Вавилон поддерживает формальный нейтралитет. Он вне уравнения, так как позиционирует себя как дружелюбного торговца, готового продавать все и всем. Но как только он начнет действовать против кого-либо, маска добряка рухнет. Самый очевидный вывод – Меджнун сделал ставку на браги в войне со Спартой. По какой причине – уже неважно будь то личное неприязнь, опасение, что я стану угрозой, или торговые преференции от хозяина болот. Меджнун сделал свой выбор, окончательный. От меня сейчас требуется предпринять ответные меры, чтобы не допустить разрушения того, что я построил. Итак, давайте подсчитаем. Если Базальт покинул Вавилон три дня назад, он уже мог достичь Краснодара. Это плохо, ведь от Краснодара до Спарты почти неделя пути, но если двигаться верхом, противник может оказаться под стенами Спарты через 2-3 дня. «Надо срочно предупредить майора. Это первым делом. И я даже знаю, как это сделать. Зря мне, что ли, Хрюша сообщение писала. Вот только какие указания ему дать? Самое разумное — окопаться в спарте. С двойным кольцом стены и достаточным гарнизоном защитников наш полис точно продержится до нашего возвращения. Вот только на пути у Браги встанет форпост Мустафы. Скорее всего, они начнут атаку с его штурма». я бы точно не стал оставлять у себя в тылу подобные укрепления. Не меньше 50 спартанцев включая нану Мустафу, гарнизон фалангистов и недавно созданные на базе новой казармы отряд новобранцев валькирий. Их всех в этом случае придется отдать на съедение браги. Нелегкий выбор. Отдав приказ своим воинам собраться в дорогу, я отправляюсь знакомиться с местной почтой». Голубиная почта, постройка, которая становится возможна на этапе города, устроена достаточно необычно. Во-первых, сообщения отправляются с помощью системных голубей. Под этими словами подразумевается «очень умных». За один ебал можно отправить короткое послание любому знакомому игроку, независимо от его местонахождения. Голубь сам найдет адресата. Невозможно отследить путь птицы, поэтому использовать ее для поиска преступников или иных целей не удастся. Во-вторых, система не гарантирует доставку сообщения. Голубь может потеряться, погибнуть или что-то в этом роде об этом система умалчивает. Вероятность доставки всего 50%. Однако существует альтернатива. Вороны за 5 ебалов с вероятностью успеха в 70%. Именно их использовала Хрюша, решив, что четыре дополнительных ебала стоит уверенности в доставке. Птицам требуется время для доставки сообщений, так что послания Хрюши доходили до меня с задержкой в один-два дня. Таким образом, если майор среагирует быстро, у спарта будет шанс подготовиться к обороне. Добрый день! Какое сообщение и кому вы желаете передать? Приветствует меня пожилой работник почты, как только я подхожу к стойке. Здесь, кажется, ни о какой тайне и неприкосновенности содержания личной переписки не знают. Думаю, все интересные тексты сообщаются выше по инстанции, а мое письмо наверняка попадет к самому лорду Меджнуну. Это значит, что я обязан предупредить майора так, чтобы Меджнун не догадался о том, что его план раскрыт, и я знаю о союзе между ним и Брагой. Подумав некоторое время, я обращаюсь к клерку. «Я хочу отправить сообщение игроку-майор». «Говорю я. Каково содержание вашего письма?» Спрашивает мужчина, готовя записывать. «Я диктую. Майор, в гости к Нане придет хозяин биба и Бобы. Встреть его достойно. Лорд Шурик». Действительно, есть риск, что Меджнун все поймет. Но известно ли ему о дуэте наемников и о каком доме идет речь? Скорее всего, нет. Лорд Вавилона, возможно, уловит общий смысл... но вряд ли сможет точно предупредить своего союзника, Брагу или Базальта, ведь в моем сообщении нет конкретики. Зато майор должен все понять. Ему известна история с наемниками и тем, кто их нанял. Таким образом, он поймет, что Брага готовит ответ на удар, и его цель — форпост или дом Мустафы и Наны. «Да, я решил не сдавать форпост и дать генеральное сражение возле него». Потеря укрепления ослабит нашу оборону и передаст в руки Браги дополнительную базу. И в целом, хрена с два я отдам этому уроду своих людей и свои земли. Будем бить его на подходе. Теперь главное успеть. Оплатив услугу и отправив двух воронов, чтобы гарантировать доставку сообщения, я покидаю здание Голубиной почты. Вернувшись в резиденцию, я обнаруживаю, что солдаты уже готовы к отправке. Мы не будем брать с собой повозки». движение будет осуществляться исключительно на кабанах в режиме ускоренного марша хрюша богучаров и все остальные вышли проводить меня удачи шурик обнимает меня хрюша возвращайся поскорее чмокнув меня в губы она отступает к остальным без меня не хулиганте улыбаюсь я оглядывая собравшихся мы вернемся с триумфом обязательно я вскакиваю в седло петра и киваю третьему который следует за мной «Откройте ворота!» Командую я, и наш отряд покидает резиденцию, а вслед за ней и сам Вавилон. Мы движемся стремительно, почти без остановок. В студенческие годы я экспериментировал с режимами сна, стараясь получить больше времени на учебу и свои увлечения. Дурацкое занятие, полностью сломавшее мне режим, но в итоге неожиданно пригодившееся. Я выбираю режим 6-2. Шесть часов пути на кабанах и два часа отдыха, чтобы животные могли перевести дух и восстановить силы, а также чтобы солдаты могли немного поспать и перекусить. Неожиданно в мире системы это работает отлично. Благодаря высоким уровням мы лучше переносим трудности долгого пути. Зад не ныл так сильно, и потребность во сне не казалась такой острой. Система превращает обычных людей в настоящих монстров. Мы преодолели за два дня расстояние, на которое каравану потребовались бы до пяти суток. Это неудивительно, ведь весь этот путь солдаты и кабаны тратили все свои силы, стремясь как можно быстрее достичь назначенной цели. Теперь, находясь на границе кластера, ведущего в нашу область, я включаю уведомление об уроне своих игроков. Они были отключены с тех пор, как мы достигли полиса второго уровня. Функция, очень полезная на начальном этапе игры, позже превратилась в проклятие. Меня каждую минуту заваливало спамом. Каждый удар молотком по пальцам, укус недовольного тушканчика при кормежке, затрещина, уроненное на ногу бревно. Любой чих прилетал ко мне сообщением, что моему человеку нанесен урон. Ранее, когда число игроков составляло всего лишь пару десятков, все было в порядке. Но теперь, когда их стало более трех сотен, Разобраться в потоке постоянных уведомлений стало практически невозможно. Трудно понять, когда кому-то угрожает опасность, а когда кто-то просто неаккуратно укололся иголкой. И вот теперь, приближаясь к форпосту, я ожидаю момента, когда система начнет сходить с ума. Если Брага атакует, то я должен увидеть это в виде всплеска предупреждения от системы. И когда до форпоста остается не больше трех часов ходу, он происходит. Игрок Ханами атакован. Игрок мелодии атакован. Игрок Вела атакован. Игрок Нана атакован. Вот оно. Краснодар напал на форпост. Напряженно сжимая поводья в ладонях, я даю команду пришпорить кабанов. Нужно спешить. Каждая минута тянется словно час. Каждый новый сигнал от системы заставляет меня вздрогнуть. И каждый раз я вздыхаю с облегчением, не видя сообщения о смерти своих подчиненных. Но это не может длиться вечно. Когда до форпоста остается не более часа, я судорожно вздыхаю переполненной яростью. Начинают поступать первые похоронки. Валькирии начинают падать одна за другой. Игрок Мелоди погиб. Игрок Вела погиб. Это было ожидаемо, поскольку противник подготовил значительные силы для атаки Спарты. И все равно. Брага. «Если ты лично выступил в поход, я собственноручно тебя убью». Сжав челюсть до хруста, я мысленно прошу Петра ускориться, насколько это возможно. Спустя некоторое время начинается поток сообщений об атаке, но уже с мужскими именами. Несколько из них мне даже знакомо. Это значит, что майор все-таки успел подвести силы из парты на помощь форпосту. «Теперь все, что требуется от меня и солдат...» это добраться до поля боя и вступить в противостояние. Возглавляя наездников, я во главе отряда взбираюсь на небольшой холм. И перед моими глазами раскрывается вся панорама поля боя. Вероятно, так работает навык полководец. Нет, он не раскрывает передо мной вид с высоты птичьего полета или стратегическую карту событий, да это и не нужно. Обычная мешанина боя, в которой так трудно разобраться, распадается для меня на десятки разных событий. Мои глаза мгновенно улавливают десятки деталей происходящего, и, словно собирая пазл в моем сознании, складывается ясная картина сражения. Ворота форпостов вмяты, но остаются на месте. В то же время в стене справа от них видно огромное отверстие, сквозь которое прорываются нападающие, в основном степняки. Их можно узнать даже на расстоянии, по недостаточному бронированию и характерной манере ведения боя, Тупой, безрассудный натиск и никак иначе. На стенах защитников не видно. Откуда-то изнутри валит столб дыма. Понятно, что бой уже идет внутри форпоста и обороняющиеся не сдаются. Проверяю по интерфейсу. Мустафа и Нана живы. Значит, наша крепость еще держится. Слева от форпоста я вижу фалангу под командованием майора. Они сражаются пешком, сейчас бода из пехоты противника. К моему удивлению, снаряжение тех лишь совсем немного уступает нашему. Это не просто кочевники или новобранцы. Против фаланги выступают полноценные солдаты, вооруженные тяжелыми двуручными мечами. Если бы майор не выстроил своих солдат в стену щитов и плотный строй, враг мог бы нанести значительный урон нашим войскам. Я также замечаю, как по фалангам к фаланге движутся степняки на буйволах, осыпая ее стрелами. Валькирии, держась за спинами фалангистов, пытаются отогнать их залпами из прощей, но не слишком успешно. Наших все же маловато, у врага явное преимущество в количестве войск. Вдали за всей этой суматохой находится сам Брага со своим окружением. Они контролируют оба участка сражения, предусмотрительно не влезая в опасные участки. Брагу окружает полтора десятка пеших бойцов, очевидна его личная охрана. А в отдалении виднеется черный квадрат гвардейцев из Вавилона. Странно, что они не вмешиваются. Надеются отсидеться в сторонке или же экономят силы, чтобы в нужный момент нанести решающий удар. Хотелось бы мне знать ответ заранее, но времени стоять в стороне у меня нет. Петр подо мной уже начинает возмущенно хрюкать, предчувствуя предстоящую схватку. Тише, Петя. Успокаиваю я его, поглаживая по голове. «Потерпи, сейчас все начнется». Затем направляю вперед кавалерийскую пику и обращаюсь к своим бойцам. «Ну что, всыплем этим гадам!» — кричу я. «Кавалерия всегда приходит вовремя! Порвем этих негодяев!» Ответом мне служит рев солдат. Сидящая сзади меня пирра хватается крепче, и это движение повторяют остальные валькирии, сидящие вторыми номерами за спинами у наездников. Иначе можно и слететь на полном скаку. Наши кабаны разгоняются, обрушивая удар отряда прямо в тыл врагу.